Мы уже видели, как генуэзские поселения тянулись до Тавриза. Марко Поло обычно называет народы не по нации, а по религии, а иногда название религии даёт по народу. Мусульмане у него все названы сарацинами, под именем сарацин равно идут уйгуры, имевшие в 12 веке своё владение в Восточном Туркестане а впоследствии во всех монгольских владениях сохранившие влиятельные положения как чиновники монгольской канцелярии и персы, и наконец арабы. Точно так же Марко Поло говорит о нестерянах как о народе. Нестеряне это представители одной из сирийских христианских сект, которые в результате религиозных гонений и ради торговли широко расселились по востоку. Могилы нестериан встречаются в Китае и у нас в Сибири. Нестериане-сирийцы, не имея собственной культуры, всю свою историческую жизнь играли роль передатчиков чужих культур. Они принесли греческую культуру к арабам и перцам. Они оказались племенем переводчиков, переводили с греческого и арабского. Переводили и сирийцы-яковиты – Через них шли в Европу индустские басни и арабские сказки. Изгнанные из Византии несториане переселились в Иран и расселялись оттуда дальше к востоку. Они принесли свой способ писания алфавит. Их алфавит лёг в основу монгольского и корейского. Но среди несториан были кроме сирийцев и те же уйгуры, и вообще могли быть люди любой нации. Мистерианские селения есть сейчас есть в Курдистане, близ Урмии и Месопотамии, в Западном Китае и в Индии на Малабарском берегу. Часто нации оказывал связанных с профессией. Определённые ремесленные умения сосредотачивались в определённой местности, как это недавно было в дореволюционной России. Это явление остаточное, так как сейчас, например, А с датком старого является то, что во Франции среди чистильщиков сапог встречается много саваяров, а у нас айсоров, мистериан. Люди жили не плотными массами, а небольшими колониями торговцев и ремесленников. В Средней Азии в городах жили персы, а в деревнях тюрки-земледельцы на орошённых землях. На неорошённых землях жили скотоводы-монголы. А вдоль караванных путей стояли фактории разных национальностей. Фактории эти были объединены на принципе предприятия, а иногда могли быть оформлены как религиозные. Так организовывались фактории несториан, христианских рыцарских орденов. Фактории эти обычно не смешивались с окружающим населением, потому что это были поставщики сырья для купцов. И фактории интересовалась не людьми, а товаром. Посредническая торговля, оторванная от производства, изменяла и определяла типы расселения того времени. Карл Маркс говорит: "Торговые народы древности существовали как боги Эпикура в междоумеровых пространствах вселенной, или вернее, как евреи в порах польского общества". Торговля первых самостоятельных, пышно развившихся торговых городов и торговых народов, как торговля чисто посредническая, основывалась на варварстве производящих народов, для которых они играли роль посредников. Карл Маркс, «Капитал», том 3, Госполитезда, 1951 год, страница 342. «В тысяча и одной ночи Мы видим, что существовали национальные торговые кварталы в городах Восток. В Константинополе русским отвели определённые кварталы, в которых они имели право жить. Под Москвой была немецкая слобода. Это явления разновременные, но связанные между собой. Купцы пола ехали от фактории к фактории, как будто навещая своих шли караваны братьев в полдальше и дальше. Город Балк, в котором можно было бы хорошо поторговать, лежал в развалинах. Мраморные стены домов, закопчённые, на вереях висят разбитые лазоревые ворота.